Глава 19. О чём ты так напряжённо думаешь? с любопытством спросила Ленка, оторвавшись от своего эскизника, в котором она всю дорогу что-то лениво черкала. Да просто смотрю в окно, отозвался я. Что ещё в поезде делать? Смотришь-то смотришь, но я сомневаюсь, что ты что-то там видишь. Вот как называется станция, которую мы 2 минуты назад проехали? Не помню, с лёгким недоумением ответил я, копаясь в памяти. — Вроде действительно что-то проехали только что, а вспомнить не могу. — Можешь не трудиться вспоминать, — с легким смешком сказала Ленка. — В последние полчаса мы никаких станций не проезжали. — Так о чем же ты так сосредоточенно размышляешь? Все думаешь о том, что делать с золотом? — С золотом? — я пренебрежительно махнул рукой. — Да что о нем думать? С ним все ясно. — Так уж и ясно. Я разговаривал с Кирой перед отъездом, и она была очень сильно озадачена. Рассказывала, что с твоей идеей продавать золото широкой публике есть проблемы, похоже, что проблемы неразрешимы. Что за проблема? заинтересовался я. Ну, я не очень в этом разбираюсь, так что могу только пересказать её слова. Она сказала, что золото невозможно использовать для вложения денег, потому что его слишком сложно обратить снова в деньги. Нет у нас свободного рынка золота. Человек, купивший у нас слиток, может только продать его княжескому скупщику. но слишком много на этом потеряет, так что вряд ли кто-то станет покупать наше золото». «Ах, и это!» — улыбнулся я. «Все верно, есть такая проблема, и для нее имеется простое и изящное решение. Я не стал рассказывать ее зайке, мне интересно, что она придумает. Вдруг она придумает что-нибудь получше». «А еще тебе интересно посмотреть, сможет ли она вообще что-то придумать», — предположил Ленка. «И это тоже», — согласился я. Мне же надо знать, способна ли она генерировать новые идеи или же она всего лишь хороший исполнитель. Хотя нет, она, конечно, не просто исполнитель, но я пока не совсем понимаю, насколько она способна самостоятельно решать проблемы. Так что пусть пока думает. Времени подумать у неё хватит, раньше, чем через год мы эту торговлю запускать не начнём. А ты что придумал? Любопытство у неё уже разгорелось вовсю. Да никаких сложностей там на самом деле нет. Надо продавать не просто так, а с возможностью обратного выкупа. Слитки делать номерными и для каждого подписывать отдельный договор, где оговаривается право покупателя вернуть нам этот слиток по текущей цене минус некоторые комиссии. То есть для покупателя проблема полностью решается, при этом нам невозможно предъявить обвинение в занятии торговли. Мы же не торгуем, а продаём или выкупаем обратно свой продукт. Для покупателя наша комиссия заметной роли не сыграет, при условии длительного вложения, конечно. Понятно, что краткосрочной спекуляции, как с акциями, здесь не выйдет, но ну, так золото это вообще инструмент долгосрочных вложений. А покупатели на это золото вообще будут? Обязательно будут. Первое время нам золота будет даже не хватать. Это ведь только кажется, что сотни пудов это огромное количество, а на самом деле это капля в море. Лет через 10-20, конечно, полегче станет, когда накопим золота побольше и начнём его чаще выкупать обратно. А поначалу сложно придётся, чужое золото нам ведь продавать нельзя, придётся как-то обходиться только своим. "Знаешь, Кенни", задумчиво сказала Ленка. Алина как-то мельком сказала, что они с Ганой никак не могут понять, в кого ты такой умный родился. "Я их очень хорошо понимаю. Я сама поражаюсь, как у тебя получается решать неразрешимые задачи, причём буквально мимоходом. И вообще, это просто невероятно, насколько хорошо у тебя выходит всё, за что бы ты ни взялся. Если бы я не видел тебя каждый день своими глазами, то я бы, наверное, не поверил, что такой человек на самом деле существует. Вот как раз об этом я сейчас и думал, Лен вздохнул я. Меня этот вопрос давно мучил, а в последнее время кое-какие мои подозрения наконец подтвердились. О чём ты, Кени? нахмурилась она. Понимаешь, я могу поверить, что я очень умный, могу поверить, что очень удачливый, Но всему есть предел. Да, я неплохо использовал подвернувшиеся возможности, но суть в том, что эти возможности не могут так часто подворачиваться. Это просто ненормально. Тем более, что возможности не просто подворачиваются, их мне буквально всовывают. Ты, кстати, не пробовал работать с лесом вероятностей? Совсем чуть-чуть, признала Сленкова. Там всё очень сложно, это надо серьёзно заниматься, а у меня пока на это времени нет. Если ты пробовала менять ветку? Нет, давай я лучше объясню с самого начала. Вот этот карандаш лежит на столе, потому что ты его сюда положила. Но ты могла положить его и в коробку, и на самом деле ты это тоже сделала. Эти ветки существуют одновременно, просто та ветка, в которой ты кладёшь карандаш в коробку, виртуальная, призрачная. Точнее говоря, она тоже существует в реальности, просто ей соответствует слишком маленькая вероятность. Однако я могу эту вероятность повысить, и тогда уже та ветка, где карандаш лежит на столе, станет призрачной. Но такое изменение леса не происходит мгновенно. Лес сопротивляется, пытается вернуться в предыдущее устойчивое состояние, и возникает колебание вероятности в обеих ветках. Некоторое время они даже существуют одновременно, и такие, как мы с тобой, можем это заметить. И потом еще довольно долго после этого обе эти ветки как бы дрожат, приглядевшись, можно понять, с какой ветки на какую была перекинута вероятность. Так вот, в случае с золотым прииском я случайно заметил, что ветка, связанная с передачей прииска, немного дрожит. Я когда присмотрелся, то заметил, что дрожит и ветка, где князь вообще ничего мне про прииск не говорит. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что первоначально князь не собирался отдавать мне этот прииск, но кто-то воздействовал на вероятность, сделав реальной ту ветку, где я его получаю. Я даже начинаю подозревать, что все мои умные решения на самом деле вовсе не мои. Ты хочешь сказать, что кто-то вкладывает тебе в голову умные мысли? Непонимающе переспросила Ленка. Нет, вложить что-то в голову нельзя, усмехнулся я, тем более умные мысли. Во всяком случае, в слесом вероятностей это сделать невозможно. Зато можно выбрать ту ветку, где я совершаю умный поступок. То есть таким образом можно заставить тебя что-то сделать. Вопрос философский, хмыкнул я. Меня ведь никто не заставляет что-то делать, это исключительно мой поступок, я совершаю его сам без всякого давления. Просто в лесу вероятности я одновременно совершаю несколько разных поступков, и из них можно выбрать нужный. Можно ли это назвать принуждением? Я не знаю. Ленка погрузилась в длительные раздумья. «Нет, Кенни», — наконец сказала она, — «никакой лес вероятности не сможет сделать из дурака гения и заставить его придумывать что-то умное. Я допускаю, что возможности тебе подсовывают, но реализуешь их ты сам. Ты и в самом деле очень умный. Я тобой горжусь, и мне приятно чувствовать, что другие женщины мне завидуют. Но вот то, что кто-то вмешивается в твою жизнь, пусть даже помогая тебе, — «Это мне очень сильно не нравится. Это надо прекратить. Я уверен, что ты сам замечательно со всем справишься». «А уж как мне-то это не нравится», — криво усмехнулся я. «Вот только кто это делает?» «Дорога она», — предположила Ленка. «Я тоже сразу о ней подумал», — кивнул я. «Тем более она уже проделала нечто похожее со своей мастерской. Она была бы первым кандидатом, но она уехала, а история с прииском случилась уже после ее отъезда. Это снимает с нее все подозрения». Этим занимается либо кто-то рядом, либо как эта сущность более высокого порядка. Ну кто ещё умеет обращаться с лесом вероятностей? Ты, например. В теории ты могла бы таким образом незаметно помогать мужу, но вряд ли ты успел достаточно научиться, чтобы так работать с вероятностями. Да мы и так оба знаем, что это не ты. Больше мне никто в голову не приходит, кроме разве что Кеннера Венского. Думаешь, он не умер тогда? Не знаю, пожал я плечами. Этого и Ренские не знают, а я тем более могу только гадать. Но зачем бы он стал мне помогать? Вообще-то ты его потомок, напомнила Ленка. И что с того? Я его единственный потомок, что ли? Я из другой семьи, для которой Кен Ренский просто какой-то предок, не более того. Его имя для нас почти ничего не значит. Если уж помогать потомкам, то логичнее помогать Ренским, где полно его потомков, которые ему памятники ставят. Например, той же Стефи Ренской, которая была его любимой внучкой. Но получается, что он Ренскому не помогает, а помогает мне, для которого он чуть более, чем никто. Нет, для него нет ни малейшей причины обо мне заботиться. Мне кажется, его можно смело исключить. Может быть, сила? Ну да, кому как не сущности вселенского масштаба заботиться о том, чтобы как следует набить мои карманы, саркастически прокомментировал я. Конечно, каждый человек считает себя самым важным существом во вселенной, но всё же должен быть какой-то предел самомнению. «Тогда кто?» – озадаченно посмотрел на меня Ленка. «Хотел бы я это знать, Лен», – вздохнул я. «Уже всю голову сломал и так ничего и не придумал». Поезд снижал ход. За окном замелькали какие-то склады, а пути начали ветвиться и разбегаться в сторону. Наконец показались стоящие у перронов поезда, но здесь уже наш путь отклонился влево и прошел мимо. Справа промелькнуло здание вокзала в нарочито древнерусском стиле, и являние никому не давали забыть, что именно в Киеве когда-то находился великокняжеский стол. Высокомерный игнорирует тот факт, что Владимир держал этот стол намного дольше. Кстати говоря, Выслаф ещё в самом начале свою княжение объявил Владимир великокняжеским городом, хотя сам он великим князем не считается. Великого князя у нас нет уже много веков, и шансы восстановить это звание практически отсутствуют. Для этого претенденту нужно перерезать как минимум половину князей, а эта задача очень непростая. Я вообще плохо понимаю, зачем князья разводят эту суету насчет великокняжеского стола, разве что ради подогревания патриотизма. Каких-то других преимуществ от этого совершенно не просматривается, хотя, может быть, я просто не знаю, куда смотреть. Поезд совсем замедлился, а затем с почти незаметным толчком окончательно остановился у короткого перона литерной стоянки. «Гулять будем?» — спросила Ленка, оторвавшись от своего неизменного эскизника. «Опять ходишь в тот трактир, как там его? Железный конь?» — усмехнулась я. «Нет, милая, мы уже не Махренко, а Орди не по статусу устраивать драки с паровозными бригадами. Я только зайду к диспетчеру, обсудить маршрут, а потом сразу поедем дальше». Ленка печально вздохнула и снова взялась за карандаш. «Я ее понимаю. Сам не люблю поезда и вообще транспорт. Будь он хоть каким комфортным». Я бы тоже был не прочь немного погулять, но семью махренка здесь может кто-нибудь и вспомнить. Вероятность, конечно, не тожная, но нам в Киеве ничего не нужно, кроме топлива и воды. Так зачем рисковать попусту? Я легко спрыгнул с подножки на освещённый утренним солнцем перрон, на который уже выворачивали грузовики с цистернами, а следом за ними ехал небольшой фургон с разными припасами. Я бросил на эту процессию ленивый взгляд и не торопясь двинулся в сторону диспетчерской. Какое-то чувство неправильности не давало мне покоя. Я нахмурился и ещё раз огляделся вокруг. Вокруг был обычный вокзальный пейзаж. Ничто не намекало на возможные проблемы, но я давно уже отучился игнорировать свои предчувствия. Тем временем цистерна со спиртом проехала мимо. Со мной поравнялся идущий второй цистерна с крупной надписью Вода. И в этот момент я понял, что именно в окружающей обстановке является неправильным. Никаких припасов мы здесь не заказывают, только воду и спирт для паровоза. Я резко развернулся. Фургон уже остановился, а из кабины выскакивали двое рабочих и что довольно нетипично для рабочих, с пистолетами вполне серьёзного калибра в руках. Громко хлопнула открытый явно пинком задний борт фургона, и оттуда тоже начали выпрыгивать какие-то люди с оружием. Если бы я стоял по-прежнему спиной, то, возможно, и не успел бы среагировать. Однако пары секунд даже мещанкам из третьей группы вполне хватило бы для построения пулевого щита. Если бы они не растерялись, конечно. Я не растерялся, то есть почти не растерялся. Щит я построил, но что делать дальше, понять не мог. Пули, отражённые щитом, мягко толкали меня назад, а когда застучали пистолеты и пулемёты тех, кто сидел в кузове, я понял, что щит долго не выдержит, у меня осталось буквально несколько секунд. Стоять дальше на пустынном перроне было самоубийством, и я, стряхнув наконец с себя ошамлённое цепенение, метнулся к уже почти проехавшей мимо цистерне с водой. Скочив на подножку и заслонившись от выстрела в край цистерны, из которой в разные стороны уже брызгали весёлые струйки, я поспешно выдернул из наплечной кобуры пистолет. Всегда носить с собой оружие это безусловно хорошая привычка. Ещё было бы неплохо побыстрее реагировать, но вряд ли можно ожидать от гражданского реакции ветерана. А я, что ни говори, всё-таки гражданский. Я выстрелил несколько раз в ту сторону, даже не надеясь в кого-то попасть. Мельком бросил взгляд в кабину грузовика. Оттуда никакой опасности не чувствовалось. В кабине был только водитель с разинутым ртом, который смотрел на меня совершенно круглыми глазами. «Останавливайся и падай на пол, дурень!» — крикнул я ему. Пистолетные пули вряд ли смогли бы пробить цистерну полную воды. Но пулю, как известно, дура, а никаких щитов у водителя, естественно, не было. Цели я так и не видел, но в моем участии уже не было никакой необходимости. Там произошло сразу несколько событий. Зазвенели разбитые стекла, и стрельба началась уже всерьез. Почти сразу после этого загрохотал пулемет. А еще через несколько секунд стрельба полностью стихла. Я осторожно выглянул из-за края цистерны. На перроне в лужах крови валялось несколько трупов, я насчитал пятерых. Шестой был, похоже, жив. Он лежал, прикрывая голову руками, а стоящая рядом Ленка его пинала. И пинала очень всерьез, думаю, у него уже хватало сломанных ребер. «Постой, Лен», — сказал я, подойдя поближе, «а то ты его забьешь насмерть, и нам будет не с кем поговорить». Он действительно не выглядел хорошо, лежал неподвижно, а бетон перрона под ним был сильно испачкан кровью. Он явно тоже успел получить пулю. Я перевернул его. Спереди он был весь в крови и смотрел на меня мутными глазами, совершенно ничего не соображая. Пришлось с сожалением признать, что для быстрого допроса он никак не годился. «Первак», — обратился я к подошедшему начальнику охраны, — «распередись перевязать этого, а то сдохнет до допроса. Пошли кого-нибудь известить власти, пусть еще пришлют мастера вставить стекла». Стекол было выбито много. В нашем салон-вагоне не хватало всего одного, его выбила Ленка, выскакивая через окно на перрон. Зато в вагоне охраны не осталось и половины целых. Охрана начала стрелять сразу из вагона. Они, конечно, все сделали правильно, но теперь нам придется задержаться здесь для починки. Местное начальство появилось только через полчаса. Несколько раз на перрон прибегали какие-то мелкие чиновники и с круглыми глазами убегали обратно. Впрочем, водители цистерну вели сразу, и я не стал препятствовать. В нападении они очевидно не участвовали, а вести полноценное расследование мне всё равно никто не позволит. Наконец появилась целая делегация во главе с представительно выглядящим чиновником. "Здравствуйте, господин Кеннер", поздоровался он. "Я Хрим Грива, пристав Печерского округа. Мне поручено выяснить, что здесь произошло". "Здравствуйте", почтительно отозвался я. "Мне кажется, что вы немного перепутали. Я полагаю, что это вы должны мне сообщить, что здесь произошло". «К сожалению, мне пока нечего вам сказать, господин Кеннер», — развел руками тот. «Мы расследуем происшедшее. Могу лишь заверить вас, что княжество Киевское приложит все силы для выяснения обстоятельств дела и обязательно проинформирует вас о результатах. А тем временем могу ли я распорядиться забрать трупы?» «Вот этот еще жив», — показал я на раненого. «Не уверен, что он проживет долго, но вы можете попробовать его вытащить». «Благодарю вас, господин Кеннер», — слегка поклонился пристав. «Эй, вы бездельники!» Он обернулся к своим сопровождающим. «Вот этого немедленно в лечебницу, остальных в морг. Живо!» Мне было откровенно жаль отдавать им раненого, но допросить его не было ни малейшей возможности. Если бы я задержал его у себя, он бы просто умер. «Должен заметить, почтенный Ахрим, — сказал я кисло, — что я совершенно не удовлетворен вашими заверениями. Поверьте, господин Кеннер, это не просто официальная отговорка. Могу ли я поговорить с вами конфиденциально?» Безусловно, почтенный, согласился я. Я глубоко понимаю ваше недовольство, но официально я не имею права сказать вам ничего больше. Но вот неофициально я могу добавить кое-что ещё. Однако, если вы сошлётесь на меня, я буду вынужден всё отрицать. Не думаю, что он так уж страдает от моего недовольства. Скорее всего, его начальство желает минимизировать скандал. Вот ему и приказали поделиться со мной какими-то приватными соображениями, чтобы я уверился, что киевляне действительно относятся к расследованию серьёзно. Я не буду ссылаться на вас, почтенный, пообещал я. Сохранение приватности я обещать не стал, и пристав это прекрасно понял. Впрочем, на самом деле ему ведь это безразлично. Ему безразлично даже, буду ли я на него ссылаться или нет. Всё, что он мне скажет, он скажет по прямому приказу начальства. Нужно быть невероятно наивным, чтобы поверить в то, что опытный чиновник начал откровенничать со мной о служебных делах по собственной инициативе. Чтобы убедить вас, что мы не собираемся ничего замалчивать, могу сообщить что мы немедленно сообщили в Новгород Прыщецким. Как мне передал знакомый из Управления защиты правопорядка, князь Яромир уже связался с обществом лично и выразил желание быть в курсе расследования. С обществом, с обществом? не понимающе переспросил я. Да-да, с обществом, пристав понизил голос почти до шёпота. Мне по секрету сказали, что это дело сейчас находится под контролем граждан. И раз уж князь Яромир так прямо выразил своё недовольство нападением на его доверенного дворянина, то в это не сложно поверить. Поверить? Переспросил я, уже окончательно потерявшись. Но «Ну, вы же понимаете, что это всё-таки слухи, развёл рукамя хрим. Никто ведь не будет мне об этом докладывать, где я и где граждане? Вот и мне тоже интересно, где окружной пристав, то есть управляющий маленького столичного округа, и где граждане, которых он упоминает почти шёпотом и как бы не с заглавной буквы. Не припомню, чтобы демократии настолько трепетно относились к своим гражданам. Мне всегда казалось, что там то же самое, что и везде, только демагогией побольше. Но, похоже, что я далеко не всё знаю о демократии. "Думаю, вы уже поняли, господин Кеннер, что у нас сейчас творится?" с искренней печалью вздохнул пристав. "У нас просто сумасшедший дом, подняли абсолютно всех. Я уверен, что результаты будут в самое ближайшее время. И рискуя вызвать ваше недовольство, попрошу вас на некоторое время задержаться в Киеве. С вами, вероятно, пожелают побеседовать." Он поднял глаза вверх, как бы обозначая заинтересованность в разговоре высшей силы. "Я задержусь", пообещал я. Всё равно починка вагонов займёт какое-то время. "Благодарю вас, господин Кеннер", вежливо поклонился пристав, "а сейчас позвольте вас покинуть. Мне пора вернуться к своим обязанностям".